Путь в броды. Я скорблю о пчелах. Они истерзаны враждующими армиями. На волыне нет больше пчел. Мы осквернили ульи. Мы морили их серые и взрывали порохом. Щадившее тряпье издавало зловонье в священных республиках пчел.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 И, махнув руками, Афонька затянул песню. Это была песня о соловом жеребчике. Восемь казаков Афонькин взвод стали ему подпевать. Соловый жеребчик по имени Джигит принадлежал под Есаулу, упившемуся водкой в день усекновения главы. Так пел Афонька, вытягивая голос, как струну, и засыпая. Джигит был верный конь а под Есаул по праздникам не знал предела своим желаниям. Было пять штофов в день усекновения главы. После четвертого под Есаул сел на коня и стал править в небо. Подъем был долог, но джигит был верный конь. Они приехали на небо, и под Есаул хватился пятого штофа, но он был оставлен на земле, последний штоф.